Достать ярло убийцу в его родном логове было трудно, но возможно. Профессионалы прикинули сложность задачи и условия решения и пришли к выводу, что для ее успешного выполнения надо поднять хирт не менее чем в две сотни клинков. Собрать такое немалое по здешним меркам войска могли немногие. К примеру, мой ярл, который считался очень крутым вождем, в настоящий момент располагал совокупной армией в две с половиной сотни бойцов. И это, считая, хирдманов, унаследованных от Торсона Ярла. И тех наших, кто остался в Хедебю. Но проблема была даже не в количестве. Ярл-предатель имел собственный хирд, и просто так убить себя не позволил бы. Даже если удалось бы сохранить секретность, что в условиях многочисленных родственных связей и развитого сарафанного радио весьма сомнительно, и не дать Ярлу возможности собрать свою дружину – Нападающим всяко пришлось бы иметь дело с тридцатью-сорока опытными викингами, которые не станут сидеть сложа руки при появлении у берегов трех чужих дракаров. Скорее всего, ввиду явного численного преимущества противника, Ярл, прихватив с собой все самое ценное, себя в первую очередь, отступит в горы и даст бой там, где это ему будет удобно. Мстителям же придется атаковать немедля, иначе к ярлу подтянется подмога, и тогда еще неизвестно кто кого. То есть, по самым оптимистичным прикидкам, если нападающим повезет, за голову негодяя придется положить не меньше половины борцов за справедливость. Я помнил наш рейд за Астрандхугом, когда едва не утоп. Дань пищей и водой, которую викинги брали с дружественных береговых бондов, если селенок хватало поэтому легко мог представить, каково это – штурмовать сходу укрывшегося в скалах противника. Кандидаты в мужья изучили вопрос и решили, что Одель Армульфа Полудатчанина не окупит потерь. А поскольку романтиков в этом мире практически не встречается, особенно среди водителей хирдов, ходить бы Рунгерт пожизненно в «Девках», Обет матери нельзя нарушать даже после ее смерти, если бы однажды утром к воротам усадьбы покойного Армульфа не явился некто сварый медведь. Явился и бросил к ногам рунгерт улыбки Фрейи такой свадебный дар, от которого невозможно отказаться. Мешок с головами убийц ее отца. Свары-медведь в одиночку совершил то, что не рискнули сделать могучие ярлы. Как он это сделал? Да примерно так же, как негодяй расправился с Армульфом и его братьями. Предательски. Свары-медведь пришел в дом ярла даже не как гость. Он пришел наниматься к нему в дружину. Ярл очень обрадовался. Несмотря на очевидность невыгоды менять сотню жизней на одель покойного Армульфа, он все же опасался, что найдется среди норманов вождь, который польстится на предложение вдовы. Хотя бы потому, что одаль приданная пойдет просто в качестве бонуса, а главным призом станет имущество самого ярла. И не факт, что Тинг расценит такой вот наезд как разбой, а не как справедливую месть. Подкупить собрание свободных датчан куда дороже, чем одного конкретного канунга. По свидетельствам компетентных людей, Свара-медведь один стоил пятерых воинов. Потому что Свара был берсерком. Настоящим берсерком, которым в бою овладевал дух медведя, даруя ему невероятную силу и неуязвимость. В этом состоянии Свара становился весьма неприятным соседом для всех, кто не успел вовремя убежать. Вообще, берсерков в Скандинавии, да и не только здесь, мягко говоря, недолюбливали. Кому охота жить рядом с психом, у которого в любой момент может упасть планка? Более того, с психом, который вооружен, умеет этим оружием пользоваться и никого и ничего не боится. Свара был не таким. Он был из тех немногих, кто умел, не всегда, но в большинстве случаев, управляться собственным безумием. О таких говорили, что они сильнее своего духа-зверя. Поэтому вероятность того, что свары набросится на своих, была минимальна. Но все-таки была, так что даже таких управляемых оборотней в гости старались не приглашать. Не исключено, что ярл отказал бы свары-медведю в пище и крови, если бы тот напрашивался просто в гости. Но заполучить такого хирдмана — это круто. Словом, Ярл пришел в восторг, и вскоре свара-медведь оказался за першественным столом у него в доме. Время было позднее, поэтому обряд принятия в дружину решили отложить на завтра. А сегодня просто хорошо поужинать. Поужинали хорошо, не хуже, чем Армуль с братьями в тот памятный вечер. Выпили, закусили, спели десяток песен... Подрались по-дружески, потискали девок и легли спать. Ярл вместе со всеми, вернее, с молоденькой наложницей. Свара-медведю, решив, что он совсем пьян, он вел себя соответственно. Предложили худую некрасивую родственницу Ярла, которая очень хотела родить крепкого мальчика. Ее Свара зарезал первой, чтобы не закричала. Потом он убил Ярла и его молоденькую наложницу, Потом, последовательно, двадцать шесть мужчин, спавших на лавках и на полу. Женщин, с которыми они спали, Сваре тоже убил. Сваре рубил всех, кто просыпался, и делал это так быстро, что те с даже не успевали понять, что их убивают. Дух медведя вселился в свары, поэтому он видел в темноте так же, как косолапый, обладал его силой, а быстротой даже превосходил. Так что он двигался очень быстро, а убивал еще быстрее. Так проворно, что по звукам его ударов могло показаться, что в доме Ярла орудуют десяток воинов. Кто-то все же успел крикнуть, что на них напали, кто-то схватился за меч. Не спасло. Свары продолжал убивать. Люди Ярла, те, что были внутри, и те, что ворвались снаружи, не видя ничего, били друг друга. Железо ни разу не задело Свары, а если бы и задело, неважно. Он был берсерком, и железо ему было нипочем. Так сказал Хрёрик Ярл в процессе повествования, и это заявление никто не оспаривал. Я в том числе. Быстрее, чем лучина догорает до половины, Свара убил всех, кто имел несчастье оказаться в эту ночь в большом доме Ярла. Кроме тех женщин и детей, что забились под лавки и спрятались в лари. Никто из них не кричал, потому что огромный и стремительный берсерк распространял вокруг такой ужас, что оставшиеся в живых попросту онемели. Свары-медведь отрубил убитым мужчинам головы, тратя не больше одного удара на каждый труп, затем сложил эти головы в два больших мешка и выволок из дому. Собаки-ярла забились в щели и скулили от страха. Трели и работники, которые проснулись от шума, попытались берсерка убить, но Свары зарубил нескольких, а остальные разбежались. Берсерк был сильнее овладевшего им духа, потому не впал в безумие и не стал гоняться за всеми подряд. Он поймал двоих и заставил их нести мешки с головами. Мешки были такими тяжелыми, что носильщики волокли их по земле. Эти мешки, по приказу Свары, погрузили на большую крепкую лодку, принадлежавшую одному из людей Ярла. Еще туда погрузили бочонок с пресной водой — Пленники сели на весла, отгребли от берега и подняли парус. Когда они отплыли так далеко, что перестали слышать вопли, раздававшиеся на берегу, Свары медведь почувствовал, что начинает слабеть. После битвы всякий настоящий берсерк впадает в беспамятство, и его может зарезать даже маленький ребенок. Убил гребцов, опустил мешки с головами за борт, чтобы соленая вода уберегла их от порчи, лег на дно лодки... И пролежал так ночь, весь следующий день и половину второй ночи. Повелители вод и ветров к нему благоволили, поэтому все это время море было тихим и лодку не прибило к берегу. На вторую ночь Свары очнулся, но он был еще слишком слаб, потому только напился и проверил, не съели ли рыбы его добычу. Все было в порядке, и Свары медведь снова уснул, но уже сном обычного человека, а не берсерка. Проснувшись, Свары почувствовал сильный голод, но первым делом позаботился о своей добыче. Осмотрел головы и выбрал из всех три — Ярла и двух его сыновей. Эти он оставил, а остальные подарил Эгиру. Затем поймал несколько рыб, съел их сырыми, запил водой из бочонка и, определившись по солнцу, виду и вкусу воды, направил лодку в сторону Селунда. Через одиннадцать дней мешок с порядком потухшими, но все же узнаваемыми головами, лег к ногам невесты. Такую историю рассказал нам Хрерик. Сколько здесь было правды, а сколько поэзии, одному богу известно. Однако в главном можно было не сомневаться. Злодей Ярл был убит, и Рунгерт, улыбка Фрейи стала женой убийцы. Вряд ли у них была бурная любовь. Свары, судя по тому, что о нем рассказал Хрюрик, был сложным человеком, мягко говоря. Жить с таким трудно. Любить. Но любовь штука извилистая, на радость партии козлов. И стала Рунгерт классической женой моряка. Свары-медведь редко бывал дома. Вряд ли Рунгерт провела вместе с мужем больше двенадцати месяцев. И последние два года мать Свардхевде управляла одолем практически самостоятельно. Мать ее умерла от горячки. Свары дома только зимовал. И то не всегда. Домочадцы Рунгерт этому только радовались, потому что жить в одном доме с берсерком довольно-таки страшно. В механизме управления духом-зверем что-то разладилось, и в последнюю такую зиму Свары убил двух собственных трелей и чужого работника, попавшегося ему на дороге во время приступа. За работника заплатили Вергельд, а Свары ушел в лес к старому отшельнику по имени Стынульф то бишь каменный волк, который умел управляться со священным безумием. Свары принес ему дорогие подарки и прожил там весь остаток зимы, потому что боялся убить собственного сына или беременную жену. Финская вельва бабка Рунгерт, в это время была еще жива и напророчила внучке скорое вдовство. Сбылось! Летом Свары утонул в дальнем вике, так и не увидев своей дочери как бы там ни было, но Свара был реально крут, и подобрать достойную замену такому геройскому мужу оказалось нелегко. Рунгерт, дочь Армульфа, до сих пор продолжала выбирать, чему лично я был только рад. И мне стало понятно, почему Свартхевди, охотно рассказывающий о своем деде Хальфдане, не очень-то распространяется о собственном отце. Тот был, безусловно, великим воином, и подвиг совершил достойный саги. Однако маленькому Свардхевде великий папа, как выяснилось позже, но и до того можно было догадаться, при жизни внушал такой страх, что, не будь он потомком целой линейки бесстрашных воинов, вполне мог вырасти запуганным невротиком.